Глава 20. Вне Академии, часть 2. Тео тут же закивал головой. И Винц немедленно вручил ему заявку на участие. Это было мероприятие, на котором не могли присутствовать люди, не подтвердившие свою личность. По этой причине Тео долгое время пытался вспомнить имя своего прадеда со стороны матери. Однако, в конце концов, ему все-таки удалось заполнить все пустые графы. Забрав заполненную заявку, Винс кивнул. Что же, все в порядке. В прошлом году Мак ошибся в имени одного из членов своей семьи и был задержан стражей. Так что лучше сразу все проверить. Как однако основательно. Магический конкурс — это символ королевства. Подобный уровень безопасности вполне оправдан для такого события. Были и иностранные шпионы, и прочие маги, которые хотели попасть на это мероприятие. А потому действительно требовалось соблюдать максимальную предосторожность. Тео снова перепроверил форму заявки. Вроде бы все было правильно. Тео изрядно подустал от двухчасового заполнения, но на этом разговор еще не закончился. Теодор... «Ты знаешь, почему я предложил взять тебя с собой на магический конкурс?» Улыбнулся и спросил Винс. Тео хотел было что-то ответить, но замолчал. Профессор Винс не спрашивал бы об очевидных вещах. Возможно, и вправду было что-то, о чем Тео не знал или не догадывался. Наверное, реакция студента была правильной, поскольку профессор снова улыбнулся и пояснил. «Важно различать такие понятия, как знание и незнание. Но понимание того, что ты не знаешь, куда важнее всего остального». Я уже говорил, что у тебя есть талант на Батимага. Спасибо. Что ж, тогда смотри. Затем раздался громкий хлопок от упавшей на стол книги. Тео посмотрел на знакомую обложку и вскоре понял, что это такое. Это было руководство, в котором описывались все правила Академии Бергена. Перед вступлением в Академию Тео разук прочитал эту книгу, после чего оставил эту книгу пылиться в книжном шкафу своей комнаты. По этой книге не было экзаменов. Так что разово ознакомление с ней было вполне достаточно. В виде недоумения Тео, профессор Винс рассмеялся. «Должно быть, ты задаешься вопросом, зачем я достал эту старую книгу?» «Не переживай, я не собираюсь читать лекцию по правилам поведения в Академии». Затем Винс открыл книгу и указал в угол одной из страниц. Взгляд Тео последовал в указанном направлении. Это была недавно пересмотренная статья 38, пункт 12. Учитывая дату правки, изменения были внесены около 10 лет назад. Раздел 38, пункт 12. Студенты данной Академии имеют право на выпуск после успешного окончания трех с половиной лет обучения. Однако есть исключение. Если учащиеся выигрывают при третьего уровня и выше на конкурсе, организованном магическим сообществом, такие победители могут в любое время получить диплом Академии. Ты прочитал статью, но так пока ничего и не понял. «Профессор, это...» «Возможно, ты уже догадался...» «Я действительно не думаю, что от этой Академии ты можешь получить еще что-нибудь». «Ну...» Но... Тео не мог этого отрицать. Слова Винца напомнили ему о той скуке, которую он испытывал в последнее время. Фактически, теоретические знания Теодора были уже сопоставимы с профессорами. Он уже в третий раз проходил программу третьего курса, а потому она изрядно его утомила. Он мог лишь немного облегчить эту скуку с помощью библиотечных книг. Однако уровень книг в Академии был не очень высоким, и он не смог найти ни одной магической книги по четвертому кругу. Кроме того, твое присутствие в Академии — весьма спорный вопрос. Согласно словам профессора Винца, Тео был уже не студентом, а взрослым человеком. Ты помнишь, как профессора пытались добиться твоего исключения? Это люди, которые живут ради своей гордости и авторитета. Эти идиоты никогда не раскаются в своих поступках. Они просто свалит все на другого человека. Эх. Тео не мог не вспомнить профессора Бернарда, Это был мужчина среднего возраста, который никогда не смотрел в сторону Тео, а иногда его вовсе делал вид, что не знает его. Возможно, за этой маской он скрывал свою обиду и злобу. Но если даже сейчас все было плохо, никто не мог гарантировать Тео, что в будущем Бернард что-нибудь не выкинет. Так или иначе, лучше тебе соблюдать дистанцию с такими людьми и ни в коем случае не впутываться во что-то грязное. В любом случае, я скоро поеду в столицу, Если ты закончишь со своими делами, то сможешь попрактиковаться в среде куда более благоприятной, чем это место. Я понимаю, о чем вы говорите. Столица королевства Мелтор – Манавиль. Это было место с четырьмя магическими башнями и Центральным магическим университетом. На континенте не был ни одного мага, который не слышал бы о Манавиле, и никого, кто осмелился бы его не уважать. Манавиль был переполнен всеми видами артефактов, магическими книгами и талантливыми волшебниками. Однако Теодор не мог не спросить. «Но смогу ли я выиграть этот конкурс? Может, у меня и есть гримуар, но я все еще обычный маг третьего круга». «Ну, как правило, это невозможно», — согласился Винс. «Но в твоем случае история немного отличается. Гарсия бы им и в подметке не годился. Но даже тебе придется столкнуться с теми, кто уже постиг четвертый круг». «Дивизион боевых магов?» «Верно. В магическом конкурсе есть дивизион, в котором могут участвовать только помощники приглашенных магов. Такие же, как ты. В тот момент у Тео появились догадки. Действительно, стоит попробовать. Хотя разница между третьим и четвертыми кругами и была достаточно врушительной, ситуация Тео была немного нестандартной. У него была способность запоминания, а благодаря опыту Альфреда Белонтеса он получил возможность чувствовать потоки магии. Это было сенсорное восприятие, для достижения которого другим магам пришлось бы провести на поле боя годы, или даже десятилетия, И если в простом спарринге со своими сокурсниками ему и было легко, он попросту не мог представить себе, что его ждет на конкурсе. Винс, который когда-то был боевым магом, должен был это осознавать. Профессор предполагал, что если Тео будет обладать экспертными знаниями в той или иной области, то сможет преодолеть недостаток магических сил. По правде говоря, если бы Теодор мог использовать магические ракеты в стиле Альфреда, то у него не было бы причин бояться магов четвертого круга, Я попробую. Что ж. А я, в свою очередь, могу восполнить кое-какие пробелы. Ответил Винс, открыв комой. 50 лет назад магическое сообщество упразднило различия между оригиналом и копией. Поэтому разница между ними не может быть определена обычным и общедоступными методами. Но всегда есть те, которые ищут новые пути. Ты знаешь, что это? С этими словами профессор усмехнулся и передал Тео книгу. Нельзя сделать оригинал из оригинала. Ты поймешь это, когда испробуешь заглинание дублирования. Тем не менее, есть люди, которые любят собирать оригинальные книги. Для справки, этот экземпляр стоит 50 золотых. Цена обычной волшебной книги составляла около одной серебряной монеты. Так что стоимость этого пособия была попросту астрономической. Это лишний раз доказывало, что люди испытывают сильную страсть к коллекциям. Однако Венце это все равно не волновало. Он никогда бы не купил эту книгу, если бы она не была нужна Теодору. Однако реакция Тео оказалась более интенсивной, чем ожидал Винс. «Я... я могу ее оценить?» «Конечно, мы же об этом и договаривались». Тео осторожно потянулся вперед и поднял книгу. Если бы это был оригинал, у него, вероятно, была бы особая способность наподобие баллистической магии Альфреда. Сделав несколько глубоких вдохов, он коснулся книги левой рукой. «Оценка!» Тут же появившийся язык облизал обложку книги, «Введение в магию духов». В этой книге куда более подробно описаны характеристики четырех духов, чем в какой-либо другой. Книга повествует о взаимоотношении магов и духов, о том, как их вызывать и заключать контракты, а также основную концепцию магии духов. Автор этого пособия, Мирдаль, считался величайшим элементалистом века. Он единственный, кто продвинулся в призыве короля духов. Ваше понимание этой книги очень высокое – 95,4%. Класс книги «Редкий». После ее поглощения существенно увеличится эффективность магии духов. Это оригинальная копия написана непосредственно самим автором. Существует небольшая вероятность того, что вы сможете заключить контракт с духом. Оригинал! Когда Теодор обнаружил то, на что надеялся, у него отвисла челюсть. Он со счету сбился, сколько книг по этой тематике прочел в библиотеке. В частности, одно только введение в магию духов он прочитал несколько раз. Однако в библиотеке это была не оригинальная книга и он отказался от ее потребления из-за отсутствия близости с духами. Но вот, профессор Винс решил предоставить ему столь дорогостоящий подарок. «Собственно, вот. И какой у нее рейтинг?» Тихо поинтересовался Винс. Тео, наконец, понял смысл этого дара. Неделю назад ты доверил свою тайну Винсу и подписал с ним соглашение. Интерес Винса заключался в том, чтобы обрести бесконечную мудрость, доступную владельцу глатыни. Соглашение имело два пункта. Первый. Винс Хайдель... Предоставит Теодору Миллеру волшебные книги или артефакты. Второе. Теодор Миллер даст Винсу Хайделю право задать вопрос и получить ответ. Она редкая. Что ж, осталось еще две книги, и скоро я тебе их дам. Это будет либо три редких предмета, либо один, но драгоценного класса. К такому соглашению пришли Тео и Винс. Найти нечто с драгоценным рейтингом было непросто даже для профессора. Но вот редкие предметы с некоторыми усилиями все же можно было получить. Тем не менее, первую книгу он получил уже через неделю, что было довольно быстро. На сегодня все. Это означало, что разговор закончен. Вин взял пергамент, который отложил в сторону, и, поднимая перо, напоследок сказал, «Мы отправляемся в столицу через три дня. Поэтому готовься к отбытию».